Глава 26. Очень опасный враг. Интерлюдия. «Искренне рад, что ваш подопечный прошел в финал», — удовлетворенно произнес Этман после окончания поединка. «Хотя его соперник тоже показал себя довольно ярким бойцом. Думаю, он возьмет третье место». «За проигравшим декан водного факультета внимательно наблюдал на протяжении трех последних поединков». Разглядев серьезный потенциал одаренного, главный водник академии планировал взять его в личные ученики. «Согласен с вами, профессор. Парень способный, и из него наверняка получится сильный волшебник», — подтвердил Ургас. Полуфинальные поединки они смотрели из центральной ложи трибун, попутно попивая отвар из особого травяного сбора. «Поскольку можно считать, все ваши ученики по результатам турнира уже прошли в Академию, у меня имеется предложение лично к вам». «Внимательно слушаю, господин Этман. В этом году руководством Академии решено создать еще один факультет, на котором мы собираемся готовить волшебников-универсалов, примерно в равной степени владеющих минимум тремя направлениями магии. Интересное решение». «Думаю, такие чародеи будут весьма востребованы, особенно в войсках», — поддержал идею Ургас. Именно в этом аспекте идея развития нового направления была преподнесена королю. Он уже дал добро. Его Величество подписал указ. «Теперь проводится набор преподавателей для нового факультета. Не желайте стать одним из них». Ургас над заманчивым предложением размышлял недолго, но сразу же давать согласия не стал. «На каких условиях?» – решил уточнить он. «Думаю, стандартных для нашей академии». Декан достал из кармана лист бумаги и протянул собеседнику. Мысль привлечь приезжего мастера к процессу обучения возникла у Этмана вчера. А сегодня, еще до начала полуфиналов, у него состоялся разговор с Нимским. Граф настоятельно рекомендовал принять на работу в академию перспективного мага – в доме сейчас скрывалась Борина. «И что будет входить в мои обязанности?» – продолжил расспрашивать Ургас. Предлагаемые условия ему понравились. Помимо высокой зарплаты, преподаватели получали несколько существенных привилегий. И главное из них – обеспечение личной неприкосновенности. В первую очередь это касалось старшего учительского состава, включающего видящих магов выше шестого ранга. «Лекции, практические занятия, факультативы и обязательное кураторство над персональными учениками. Их должно быть не менее трех», — усмехнулся Аквинский. «С какого факультета нужно выбрать личных учеников?» — решил уточнить Ургас. «Лучше универсалов, но строгих требований по этому вопросу нет». «Я принимаю ваше предложение, господин Этман. Когда я должен приступить к работе?» «Сразу после окончания турнира», — сообщил декан. Он в очередной раз приложился к чашке, сделав пару глотков. «Великолепный напиток. Чем больше пью, тем глубже раскрывается его вкус. Что-то из древних рецептов?» «Не исключено. У меня он от прадеда. Подозреваю, там важна каждая мелочь. Время сбора, способ сушки, хранения и даже место произрастания основных компонентов», — подтвердил Ургос. Они обсуждали тонкости зельеварения до тех пор, пока не объявили бой Алгая. «Господин Этман, а как давно в Академии появился факультет разрушителей магии?» – спросил будущий преподаватель. Ургас не помнил, чтобы в других учебных заведениях обучали этой специальности, считая ее весьма редкой. Два года назад, правда, всего для небольшой горстки избранных, которых Варта дарил подобными способностями, Факультет в данном случае звучит слишком громко, но руководству пришлось на это пойти. Методики обучения таких волшебников слишком специфические. Причем, если еще у поглотителей есть хоть что-то общее с остальными, то у отражателей все строго индивидуально. За время болезни Ургос пропустил появление новых веяний в обучении. А потом жизнь закрутила мастера столь стремительно, что ему уже было не до восполнения упущенных сведений. Стало жизненно важно в кратчайшие сроки поднять уровень своих подопечных. Причем как для них, так и для него самого. Если судить по промежуточным результатам турнира, мастер это сумел. Чуть позже мне надо будет внимательно изучить программу. А сейчас предлагаю взглянуть на бой моего ученика с удовольствием, Алгаю противостоял так называемый «отражатель», способный возвращать заклинания атакующим его волшебникам. Его собственная волжба заставляла прогреваться любые неживые предметы. Разрушители магии чаще всего делали ставку не на магические способы сражения, поэтому старались быстро сократить дистанцию и навязать ближний бой. Еще они мастерски владели стрелковым оружием, но в арсенале «Академического полигона» Его никогда не было. Оба противника вышли на арену с тренировочными мечами. Каждый сразу с двумя, что вызвало особый интерес у публики. Наблюдать бои о бою обоюдоруких бойцов выдавалось нечасто, а тем более в паре. Соперники сразу устремились навстречу друг другу, в первую минуту пытаясь выяснить, кто из них лучше владеет оружием. На второй минуте выяснили. Алгай начал теснить противника, и тот попытался переломить ход поединка подключением магии. Юный пограничник неожиданно почувствовал, что собственное оружие начало обжигать ладонь, стоило ему вытянуть руку для атаки. Отражатель нагревал оружие таким образом, чтобы его магия не попала под поглощение, а для этого ему требовалось держать заклятие в отдалении от соперника. Сделать это было довольно сложно, поэтому противник не успел реализовать преимущество, когда Алгай сбился с ритма, ощутив первый ожог. На некоторое время в схватке бойцов установился некий паритет. Отражатель пока еще не использовал свою магическую способность, а просто приспособился к изменениям, действуя на короткой дистанции. Если он сейчас сражался по двум направлениям, затрачивая и физическую, и магическую энергию, то Алгай применял пока физические навыки. Парень понимал, противник вот-вот пойдет ва-банк, поскольку долго в нынешнем режиме не продержится. Наблюдавшему за схваткой Ургасу тактика ученика не нравилась. Следующий выпад соперника мог оказаться молодому пограничнику не по зубам. Чего он ждет? Ошибки врага? «А если...» Алгай, словно уловив недовольство учителя, резко разорвал дистанцию, чтобы окружить себя яркой вспышкой, ослепивший противника, а потом рванул вперед и попросту сорвал все три амулета. «Бой!» — выиграл претендент Алгай. «Поздравляем победителя!» — прогремела над ареной. «А у парнишки железная выдержка!» — с уважением заметил Этман. «Я уж думал, будет даже мать соперника!» А это могло привести к поражению. У него были сильные учителя воинского искусства, профессор. Хотя я и сам уже начал думать о неудачной тактике Алгая. Аквинскому не терпелось расспросить Ургаса о Борине. Нимский проговорился о ее местонахождении, но просил пока ничего о ней не выпытывать. Эдману приходилось сдерживаться и не поднимать столь волнующий его вопрос. Ваши ученики уже показали себя с самой лучшей стороны. Так что я уверен, в финале они продемонстрируют еще больше. Завтрашний день покажет. Очень надеюсь, что и послезавтра мы увидим на арене кого-то из них. Знаешь, что это стерва мне сказала? Впервые за весь путь до дома непривычно задумчивый игун заговорил только, когда мы вошли в ворота нашего поместья. Видно было, что, потерпев поражение, друг сильно расстроен. Тем, что ему достался один из сильнейших участников турнира, я утешать не стал. Важен, ведь результат. Какую-нибудь гадость? В том-то и дело, что нет. Она пригласила меня в свою команду, когда начнем учиться в академии. Значит, видит в тебе опасного противника. Опять же, не сомневается в том, что ты одолеешь своего соперника в поединке за третье место. Вообще-то, я надеялся и сегодня не проиграть. И правильно делал. Какой бы противник ни попался, всегда надо настраиваться на победу. Честно скажу, своими трюками ты удивил многих, в том числе и саму стерву. Для победы не хватило всего чуть-чуть, хотя надо отдать должное. Ирвина подготовлена лучше. Да я и сам все видел, потому тем более обидно. Ведь шанс был, и он упущен. «Главное не расслабляться. Завтра ты просто обязан выиграть бой. Так и будет», — нахмурился Игун. Получив поздравления от встречавших, отправились в трапезную. Меня сразу схватила Зеленоглазка, и под ее конвоем я проследовал к столу, отвечая на вопросы о прошедшем поединке. Девушка тут же напомнила, что я обещал выиграть турнир. «Скажи, ты знала о главном призе состязаний?» — Угу. И даже о том, кто это посоветовал господину Этману. — Значит, вместо одного боя придется выиграть два? — наигранно вздохнул я. — Алтон, ты самый лучший. Ну, допустим, по лучшести мне до тебя еще расти и расти. Сегодня мы ужинали все вместе. За столом слушал новости о Тимы. Как мы и договорились, о моем участии в ее освобождении женщина ничего не рассказала. Сама амазонка сидела напротив, то и дело бросая на меня изучающие взгляды. Наверняка хотела переговорить наедине. Моё предположение подтвердилось, когда мы закончили есть. «Борина, можно ненадолго одолжить твоего парня? Хочу задать ему несколько вопросов». «У вас от меня секреты?» Лукаво спросила Зеленоглазка, но сразу добавила. «Ладно, забирай, только ненадолго». Мы вышли в сад. «Как давно ты научился становиться невидимым?» — спросила она. «Если не отвечу, сильно обидишься?» — почувствовал себя неловко. «Врать друзьям не хотелось, а правда здесь постоянно несет опасность, посвященную в нее людям. Не в моих правилах обижаться на хорошего человека, особенно если он уберег меня от ментального рабства. Просто с каждой новой встречей ты становишься все загадочней и загадочней. Ладно». Ответь на более простой вопрос – что мне делать с украшениями из тайника? Содержимое двух секретных хранилищ пришлось отдать графу Нимскому, поскольку в них, помимо денег, находились еще и компрометирующие бумаги на некоторых вельмож. Нимский настолько им обрадовался, что даже не стал удерживать Атиму, как важного свидетеля. Зато представитель тайной канцелярии строго спросил, каким образом мне удалось обнаружить столь скрытые места. Добытчиком столь важных находок был назначен Ялгус, которому достались все лавры удачного проведения операции. «Пока пусть будут у тебя. Ты же не собираешься уезжать в ближайшее время? Нет, появились долги, которые я просто обязан отстребовать». «И много тебе задолжал сладкоголосый граф». Его люди убили моего мужа. Эта тварь не имеет права жить. Извини, я не знал. Соболезную. Поэтому и задала тебе первый вопрос. Вдруг подскажешь, как такое возможно? Об этой своей тайне стараюсь никому не рассказывать, особенно тайной канцелярии. Я так и поняла после того, как Нимский начал расхваливать Ялгуса. А еще явно провоцировал меня на откровенность. И все-таки рискну задать новый вопрос. Могу рассчитывать на твою помощь, когда разработаю план мести? Думаешь, мне по силам справиться с графом? Самому вряд ли. Когда я еще поступала на службу, он уже имел восьмой ранг. Думаю, сейчас не ниже девятого. К тому же наслышано о его убойной троице. Это очень опасные бойцы, которые способны без особых усилий одолеть волшебника даже седьмого ранга. «Профессиональные киллеры», — вырвалось у меня на русском. «Что ты сказал? Не обращай внимания. И что нам делать, если он направит свою троицу сюда? Думаю, ваше привидение — надежная защита. Но родственники Ялгуса не помогут уничтожить графа. Как ты собираешься его победить? Я обязательно что-нибудь придумаю, Алтон, — пообещала Атима. Хорошо, когда будут идеи, обсудим». «Еще раз спасибо за то, что ты для меня сделал. Тебе не мне, а Борине нужно говорить спасибо. Если бы не она, ей я свою благодарность уже выразила. Только не вздумай ее бросать. Правильная девчонка. Таких сейчас немного. Даже от самых близких людей не люблю подобных советов. Но Амазонке ничего говорить не стал. Сейчас мне больше всего хотелось скорее вернуться к подруге, чтобы обсудить ее неожиданно проявившуюся способность, которая и позволила спасти Атиму. Однако в саду первым попался Кортис. «У меня не очень хорошие новости», — с ходу начал он. «Предлагаю все обсудить в кабинете наставника». «Хорошо», — согласился я. Настроение сразу упало. В кабинет пригласили еще и главу привидений. «Сегодня в столице видели графа Рунского». Его карета в первой половине дня въехала во дворец маркиза Зионского. «Кто это?» — спросил дед Ялгуса. «Вельможа, который чересчур много знает о Болтоне», — кратко пояснил Ургас. «Судя по настойчивому стремлению его младшего брата схватить нашего парня, Алим Рунской владеет какой-то очень важной информацией о нем», — добавил Кортис. «Сразу после встречи старшего Рунского с маркизом», Был убит маг из Ибериума Одах. Скажи, Алтон, этот ибериец мог что-то о тебе пронюхать? Пришлось напрячься, чтобы вспомнить все детали случившегося во время злополучного вечера награждения после спасения города от кочевников. Одах оглушил меня заклятием и велел слугам доставить в лабораторию. Сам он поспешно убежал в свою башню, что и позволило мне сбежать. «Зачем я ему понадобился в оглушенном виде, так и не понял, ведь остальных моих друзей заперли в камерах». «Извлечение теней» — сразу предположил наставник. Однако для такого дела отдых должен был иметь запрещенное оборудование, которое даже дреги давно не применяют. И вряд ли маг хранил его в лаборатории. «Считаете, он сразу рассказал об этом Рунским?» — спросил граф. «Вряд ли», — покачал головой Ургас. «Запрещенка карается смертью. Из-за возможного усиления тенями высокоранговые волшебники на такой риск не пошли бы. Им от этого никакого проку. А вот для отдыха любая новая тень стала бы весомой прибавкой». «Может, он вызнал еще что-то важное?» — произнес Кортис. «К сожалению, теперь уже никому не скажет. Тайны вокруг собственной персоны напрягали меня все больше». Хотелось надеяться, что Рунским неизвестно моей связи с магией пустоты, ведь во время столкновения с Одахом я еще не познакомился с пустотным камнем. Значит, что-то важное притащил на хвосте из своего мира. Ежики и бонитовые, не помнящие родства. Какого бана нужно от меня всяким баронам и графам, чтобы им плясать у чертей на сковородке? А может, появление Рунского вообще не имеет ко мне никакого отношения? а отдыха грохнули нечаянно. Вдруг он просто Виконту иргуму отдавил любимый мозоль. «Полагаю, тайной канцелярии также известно о визите Рунского к маркизу», произнес я. «Может, Нимский прояснить ситуацию?» «Хочешь его об этом спросить? Тогда граф уж точно заставит рассказать всю подноготную о себе. А тебе оно надо?» «Нет». «О том, что я пустотник, не знал даже Кортис». «Если же тайная канцелярия сумеет из меня вытянуть хоть намек на эту тему, придется очень туго». «Да, Алтон, сейчас бы тебе исчезнуть на пару лет или найти могущественного покровителя». «Попросить короля, чтобы меня усыновил?» — с грустной иронией предложил я. «Лучше уж сам вард, усмехнувшись, уточнил Кортис. «Ладно, не бери в голову», — попытался успокоить наставник. «Давай сначала закончим с турниром» а дальше видно будет. Иди отдыхай, а мы тут еще немного помозгуем о возникшей проблеме». «Алтон!» — услышал я голос Ялгуса, стоило покинуть кабинет учителя. Борина просила зайти. «Спасибо, друг. Где ее найти?» «У тебя в комнате». «И что она там делает?» — машинально спросил я. «Не знаю. Меня Мар не пускает», — ответил он и с обидой в голосе добавил. «А еще другом называется». «Значит, его попросила Бурина. Ты же не хочешь ее расстроить?» «Нет. Тогда оставайся пока со своими. И еще, надо срочно усилить охрану поместья. У нас появился очень опасный враг».